Веру в бессмертие, то есть учение о суде. Примечание. Родина Павла была столица стоического просвещения. Павел родился не в Илгее, а в Тарсе, где преобладало языческое население. Будучи иудеем, он имел римское гражданство, был знаком с греческой культурой. Параллели между христианством и римским стоицизмом проводили многие исследователи. Перенося центр тяжести жизни в мир иной, в ничто отнимает у нее центр тяжести вообще. Великая ложь личного бессмертия разрушает разум, уничтожает естественность инстинкта. Все, что есть в инстинкте благодетельного, все, что способствует в нем жизни и обеспечивает будущее, все это отныне возбуждает подозрение. Жить так, чтобы не было в жизни смысла, вот что становится теперь смыслом жизни. Для чего здравый смысл, для чего чувство благодарности к отечеству и предкам? Зачем трудиться вместе с другими? доверять им, поспешивствовать общему благу, заботиться о нем. Сколько соблазнов, отвлекающих от правого пути, а необходимо одно, чтобы каждый, будучи бессмертной душой, равнялся всем прочим, чтобы в собрании всех живых существ спасение каждого отдельного человека могло претендовать на неприходящую значимость и ничтожный ханжа, и всякий свихнувшийся на три четверти бездельник, могли воображать, будто ради них будут непрестанно нарушаться законы природы. толь бесконечное и бесстыдное возрастание всяческого себелюбия невозможно бичевать с достаточным презрением. И все же христианство обязано своими победами этой жалкой лести, возбуждавшей тщеславие личности» так убедили принять христианство неудачников и бунтовщиков, всяких подонков, всевозможные убожества. Спасение души, а в переводе «весь мир» вращается вокруг меня. Самую отраву вероучения, равные права для всех, христианство сеяло наиболее последовательно. Оно из самых потаенных уголков дурных инстинктов вело ожесточенную войну с чувствами почтительности и дистанции, разделяющими людей, иными словами, самой основной предпосылкой возвышения роста культуры. Христианство выковало главное орудие борьбы с нами, со всем благородным, радостным, восторженно приподнятым что только не есть на земле орудие борьбы против нашего земного счастья. Признать бессмертие всякого Петра и Павла значило совершить величайшее, значило совершить ужаснейшее злодеяние в отношении благородного человечества. Не будем недооценивать и той фатальности, которая благодаря христианству проникла во все, вплоть до политики. Сейчас никто не смеет притязать на особые привилегии, на права господства, на почтительные отношения к себе и себе подобным. Никто не решается настаивать на пафосе дистанции. Наша политика больна малодушием. Аристократизм умонастроения был коварно-подпольно подорван ложью о равенстве душ. И если вера в преимущественные права большинства – Творит и будет еще творить революции, то именно христианство, можете в том не сомневаться, именно христианские суждения ценности переводят любую революцию в одно сплошное море крови и преступлений. Христианство это восстание присмыкающихся по земле против всего, что стоит и высится. Евангелие низких принижает. Евангелие неоценимо как свидетельство неудержимой порчи, какой подвергалась уже первоначальная община. Впоследствии Павел сценической последовательностью Равина